Глава 9. Когда двери шлюза плавно отъехали в сторону, пропуская меня в отсек программиста, я перешагнула порог и увидела, что Мария уже не одна. Рядом с ней стоял капитан Йорк. К моему удивлению, он был одет в военную форму, предназначавшуюся для десантирования. Едва бросив на меня короткий взгляд, мужчина вновь сосредоточил все свое внимание на Сэнфорд. Я же привычно вытянулась по стойке смирно и произнесла Сэр, вольно Кинг! Даже не глядя на меня, бросил Линкольн, вот только расслабиться рядом с ним у меня никак не получалось. Опустив руки по швам, замерла, ожидая, что произойдет дальше, и уже жалея о том, что заявилась к Марии так не вовремя. Наверное, стоило опоздать. Возможно, тогда бы капитан ушел, а так. Придется мельтешить перед его глазами, чувствуя себя этаким мешающим бельмом. На белом столе, на котором раньше стоял графин с водой и стаканы, теперь была расстелена пленка, и женщина что-то делила на маленьком кусочке стекла, подставляя его под системный микроскоп. Данные мгновенно отображались на мониторе компьютера. Я покосилась на бегущую строку, выдающую информацию, но, признаться честно, ничего там толком не поняла. Наверное, подобные сведения могли бы заинтересовать только биолога или химика. Мария тем временем поменяла пробник и поместила его под объектив. Данные на мониторе изменились, и женщина, закусив губу, принялась всматриваться в бесконечные шифры странных знаков, доступные лишь ей одной. Йорк отошел от Марии и сел за ее столик. Я заметила, что он читает полученную информацию. Невольно мысленно хмыкнула, догадавшись, что капитан разбирается во всех этих тонкостях. Даже удивительно стало. Я тоже сделала попытку что-нибудь разглядеть во всех этих значках и символах, но быстро оставила пустую затею, сообразив, что для меня это другой мир. Закончив проведение анализов, Капрал повернулась к нам и, кажется, только теперь заметила мое присутствие в отсеке. На её лицо на короткое мгновение набежала лёгкая тень, словно она уже была не рада тому, что позвала меня. Наверное, Мария не рассчитывала, что придёт Йорк, иначе она вряд ли пригласила меня на предварительный просмотр данных по хрону. Но женщина быстро улыбнулась мне, словно опомнившись, и жестом подозвала к своему компьютеру. «Линк!» Мария многозначительно посмотрела на капитана. Он с натянутой улыбкой уступил ей место а сам перебрался рядом на стул. Немного помявшись, я села в отдаление, глядя на затылок своего врага. «Что скажешь?» – спросил Йорк. Мария пробежала глазами по монитору, затем вернула предыдущие данные и, наконец, произнесла. «Думаю, все пройдет еще проще, чем мы думали». Повернувшись, программист посмотрела на капитана. И снова мне померещилось что-то необычное в ее глазах. Женщина смотрела на Йорка как-то особенно. Он совершенно точно был ей небезразличен. Только мне показалось, что сам капитан не в курсе интереса Сэнфорд. Или просто делает вид, что не замечает ее явной симпатии. «Черт, да он ей просто нравится!» Мысленно рассмеялась я и, не выдержав, тихо хмыкнула. Программист на мой смешок отреагировала быстро. «В чем дело, рядовая Кинг?» Я сказала что-то очень смешное. Былого дружелюбия в ее взгляде как не бывало. Я поспешно опустила глаза. «Нет, просто мне вспомнилось кое-что», — ответила я. Мария несколько секунд сверлила меня взглядом. Затем снова повернулась к объекту своего желания. «Продолжай», — велел капитан. Мария прочистила горло, приложив к груди кулак. На меня она больше не смотрела. По крайней мере, пока. «Хрон...» «Действительно необитаем, но при этом его атмосфера пригодна для дыхания. Конечно, дышать там будет тяжелее, чем на Земле, но все же вы сможете обойтись без скафандров». «Это радует», – кивнул Линкольн. Он не стал спрашивать у Марии, каким образом планета пустыни обеспечена кислородом. И я промолчала, неуверенная в том, что получу ответ. База пустует. Зонд сделал несколько снимков сверху и несколько через стекла окон. Я установила в его системе датчик, улавливающий движение, даже самое слабое. Так вот, он не засёк ни единого движения, кроме ветра. Там довольно сильные порывы на поверхности. «Ты нашла что-то интересное в полученных образцах?» Поинтересовался капитан. Мария покачала головой. «Ничего такого, что могло бы помочь операции или заинтересовать вас, сэр?» Она улыбнулась одними уголками губ и перешла на официоз, словно подчеркивая для меня свои отношения со старшим по званию. Словно меня это могло каким-то образом волновать. Здесь информация, которая заинтересует только ученого. Капитан Йорк поднялся со стула. «Хорошо, Сэнфорд», – произнес он, – «но все равно я хочу, чтобы Кинг летела с нами. Для нее это будет более полезно, чем твои тренажеры». Тем более, что проверка поверхности показала полную безопасность планеты и базы в том числе. Он повернулся ко мне, окинул с ног до головы недоуменным взглядом и вдруг рявкнул. «Что за вид, рядовая Кинг? Через десять минут вылет, а вы все еще в гражданской одежде!» Я машинально вскочила, вытянулась перед ним натянутой струной и застыла, глядя прямо в глаза. И почти сразу, с каким-то удивлением, заметила смешинки в уголках его глаз. Но стоило мне моргнуть, как они тут же исчезли. А я едва удержалась от желания протереть глаза. Потому что капитан, улыбающийся мне, это было нечто из ряда вон. «Я буду контролировать Джоанну с рассвета», — сказала Мария. «Заодно прослежу за работой нашего нового искателя». Йорк снова нахмурился. Он все еще смотрел на меня. «Вы еще здесь?» Он не успел договорить, как я выскочила в едва открывшийся шлюз. У меня оставалось слишком мало времени, чтобы переодеться и прийти к модулю. И все же, признаться, капитану удалось меня удивить. Едва наш модуль, преодолев страшную тряску, опустился на неровную песочную почву на безопасном расстоянии от базы, как десантники почти синхронно вскочили со своих мест вооруженные до зубов, в камуфляже и в военной амуниции. Двое мужчин из отряда вытащили из модуля тяжелые ящики, начиненные взрывчаткой. Я услышала сквозь завывание ветра голос капитана, отдающий распоряжение. «Заряды расставляем точно по периметру, так, как я вам показывал перед вылетом на плане. Нам надо, чтобы от базы осталось только легкое воспоминание. Так что работаем». В открытый шлюз Ветер швырял горсти кровавого песка. Анна спрыгнула вниз, напоследок подмигнув мне. За ней последовали Дэвид, Даллас и Майкл. Кристиан и Фил тащили один из ящиков и спустились первыми, следом за Йорком. Последним из корабля выбрался Отто. Наверное, он был здесь в качестве наблюдателя. Так или иначе, о его положении в данной вылазке меня не уведомили. Но я решила приглядеть за альбиносом не доверяя ни ему, ни его нанимателю. Проследив за тем, как темнокожий мужчина легко выпрыгнул из модуля, прикрыла глаза руками от красной пыли, ворвавшейся с ветром в отсек. Я единственная осталась в опустевшем модуле, пока десантники готовились выполнить задание центра. «Кинг, не спи!» — крикнул мне капитан, заметив мой отрешенный взгляд. «Соединись с капралом Сенфорд. Мне надо, чтобы ты все же проникла внутрь». Пусть здесь и безопасно, но я хотел бы, чтобы ты попрактиковалась. Это важно. Он перешел на «ты» так, словно это было в порядке вещей. А у меня не было полномочий поправить своего капитана. «Да, сэр!» – крикнула я в ответ, и шлюз закрылся, отрезая меня от команды, ветра и песка. Я несколько секунд сидела, отстегивая ремень безопасности. Затем прошла в кабину управления, которая пустовала. Это было естественным, ведь им управлял с рассвета Хиггинс. Заняв свое место в кресле, быстро надела наушники и ввела код на панели управления. Через секунду маленький монитор ожил, и я увидела на нем изображение лица программиста. Мария вскинула голову и посмотрела на меня. «Надень шлем и закрепи все провода», — приказала Капрал. «Сейчас я подключу тебя к программе». «Не переживай, если вдруг что-то пойдет не так, я отключу тебя. Только дай знать и помни, что я слежу за тобой, так что ничего плохого не случится». «Что может пойти не так?» – спросила я, надевая шлем. Мария пожала плечами. «В жизни надо быть готовым ко всему, и ты прекрасно знаешь, что может произойти, если ты не успеешь вернуться обратно в тело». Она шутливо взмахнула руками, изображая летящего ангела. «Без меня ты не сможешь покинуть анабиоз. Готова?» «Да», — кивнула я. Шутка Марии мне, признаться, не понравилась. Но она говорила правду. Вырванный из программы искатель рискует никогда больше не вернуться в свое тело. Мысль об этом меня пугала, но я не поддавалась панике. Первый боевой опыт обещал быть легким. Поправив крепление, вздохнула. Шлем неприятно сдавливал голову. Но боли, к которой я уже морально была готова, не было. И это оказалось приятным бонусом к сегодняшнему дню. Но, как оказалось, радовалась я рано. Уже спустя всего мгновения Сэнфорд у себя на корабле запустила программу. Снова сдавила виски. Тонкие иглы впились в мозг. Я почувствовала, что мои руки с силой сжали подлокотники пилотского кресла. «Секунда. Вторая». Боль напоминала о том, что я жива. Мысленно ведя отсчет, ждала, когда смогу освободиться. И этот миг, наконец, пришел. Открыв глаза, увидела себя парящей над модулем. И, что самое главное, боль отступила. В этой невесомости я парила, словно призрак из сказки. Дух, покинувший тело. Как-то это совсем не походило на наши тренировки на корабле. Там... Я словно играла в бродилку от первого лица. Здесь были совсем иные ощущения. А еще мне чертовски было холодно. Но медлить нельзя. Капитан не обрадуется, если я не пройду такую ничтожную проверку. Оглядевшись, увидела группу ястребов. Они уже подходили к базе. И я полетела следом. Мария видела происходящее на экранах своих мониторов через встроенные в шлемы команды камеры. Она некоторое время следила за их передвижением по пустынной местности и приближающимся заброшенным зданием базы. Но скоро все ее внимание переключилось на картинку, которая подавалась с монитора, под которым высвечивалось имя Джоанны Кинг. Компьютер передавал импульсы, посылаемые мозгом искателя, и преобразовывал их в картинку, которую теперь наблюдала Капрал Сенфорд. «Так-так...» Пробормотала она и наклонилась над клавиатурой. «Сейчас я попробую узнать, что ты так тщательно скрываешь от нас, рядовая Кинг». Женщина набрала код в программу и нажала «Ввод». Изображение на экране пошло полосами, исказилось, а в тишине зазвучал звук, наполненный характерным треском помех. «Что?» Мария взглянула на то, что выдал компьютер, и хмыкнула. «Это интересно». Кто-то поставил защиту на твою память. И когда же это произошло? Кто не хотел, чтобы тебя прочитали, Кинг?» Мария продолжила борьбу с программой. Ее лицо мрачнело. Изредка она бросала взгляд на мониторы, замечая, что отряд уже вплотную подошел к базе. «Не получается!» – раздраженно произнесла женщина и, опустив руки, бросила короткий взгляд на монитор, отследив новенькую. Искатель только что вошла на базу. Сверху база была как на ладони. Это было длинное огромное здание с несколькими пристройками и ангаром. Я увидела занесенный алым песком вездеход, стоявший у стены. Массивный и покинутый, он завалился на бок, оказавшись на колее. И ветер с монотонностью копальщика могил постепенно погребал его под новыми слоями красной пыли. Зрелище мрачное, полное какой-то иррациональной пустоты. Я облетела главное здание. Некоторые из стекол были выбиты. Антенна на крыше погнулась, словно чья-то могучая рука согнула ее в насмешливой браваде. Мазнув взглядом по крыше, настроилась на капитана. «Сэр, я вас догнала», — сказала я, обращаясь к Йорку и спускаясь вниз. «Хорошо. Проверь вход и исследуй здание». «Если что-то тебе не понравится или насторожит, сразу докладывай мне. Поняла?» «Да, сэр». Я принеслась к высокой входной двери. Она была двустворчатой и открывалась автоматически. Когда-то давно, когда к ней еще поступало питание. Теперь эта база была мертва. Я поежилась, проникая за ее стены. «Капитану и его ребятам придется попотеть, открывая их», — подумала я. Пролетев несколько темных пустых комнат, огляделась. Они здесь были точно такие же, как на земле. На стенах висели лохмотья старых обоев. Все вещи были перевернуты, словно с базы уходили в спешке. Склады оставались открыты, но я пролетела мимо, выискивая то, что могло представлять опасность для живых, пришедших уничтожить то, что строили когда-то давно. Отчего-то стало интересно, для чего на подобной планете могли строить базу. Здесь не было ничего полезного в ископаемых. Она была негостеприимная и суровая, непригодная для жизни, и находилась в отдалении от обжитых систем. Просто пустая планета, полная камней, песка и ветра. Но главное, кому помешала эта богом забытая база на краю света? Вопросы роились в голове с сонмом жужжащих пчел. Вот только ответов не было. Ни на один. «Кинг, что молчишь?» Голос Йорка резанул слух. Невольно поморщилась, ощутив себя на мгновение там, под защитой модуля. «Пока ничего не заметила, сэр», ответила я и полетела дальше, сосредоточившись уже не на посторонних ощущениях, а на цели. Отвлекаться нельзя, даже несмотря на то, что работа обещала быть спокойной и безопасной. Где-то вдалеке раздался звук открываемой входной двери. Как десантники это сделали, я могла только предполагать. Или вырезали замки, или смогли как-то подсоединиться к системе базы. И если в ней осталась хоть малая энергии, то они могли бы открыть ее через активатор. Пробить пароль для хорошего программиста было пустячным делом. А Мария, следившая за ходом операции с орбиты, дело свое знала на отлично. Пролетев вперед, продолжила исследовать залы один за другим. Все они наводили на меня унылые мысли. Пустые, заброшенные. В некоторых гулял ветер и разносил песок, шурша обрывками обоев и старых газет, оставленных кем-то из прежних обитателей во время отлета. В жилых комнатах я увидела даже пару чьих-то пожелтевших от времени фото. Одно лежало на полу, усыпанное осколками стекла. Второе висело на стене, прикрепленное степлером к выцветшим обоям. Где-то в залах зазвучало эхо голосов. Десантники разошлись, устанавливая взрывчатку каждой в своем отсеке. А у меня в ушах снова затрещало и подключилась связь. «Найди командный центр», — приказал капитан. «И будь внимательна». Прежде чем он отключился от меня, я успела услышать, как Йорк отдал распоряжение начать установку детонаторов. И работа у ястребов закипела. Пришлось потратить еще несколько минут, прежде чем я нашла командный центр. Залетев внутрь, огляделась. Заставленная мониторами и аппаратурой комната была не живой, как и все вокруг. Ни единый процесс не работал в огромной системе охраны базы. На мониторе не горела ни одна лампочка. Но мне отчего-то стало не по себе. Словно какое-то предчувствие беды проскочило в моем сознании. Я уловила талику чужеродного сознания. Не органического, а скорее это была техническая, Словно бы база вздохнула. И хотя ощущение быстро прошло, но мне по-прежнему было некомфортно. Совсем рядом раздался тихий звук. Едва уловимый. Он привлек мое внимание, заставил покинуть главную комнату базы и пройти через стену, пытаясь отыскать источник шороха. Я была точно уверена в том, что поблизости не было точек установления взрывчатки. Но шорох повторился, и я скользнула в соседнее помещение, где и увидела источник посторонних звуков. Седой. В первый миг даже застыла, удивленно глядя на охранника дяди. Комната в которой мы оба находились, немного отличалась от остальных. Она чем-то неуловимо напоминала комнату отдыха на рассвете. Такие же белые стены и пустота. Покореженный столик с разбитым стеклом не в счет. Но меня заинтересовало даже не это, а седой. И то, что он делал. Медленно приблизившись к нему, облетела так, чтобы видеть лицо и руки мужчины. Охранник, конечно же, не мог даже при всем желании увидеть меня и почувствовать. А вот я видела все. Вот-то был чем-то занят. Подлетев поближе, я увидела, что он открыл в стене какой-то потайной сейф. И сейчас уверенно вводит комбинацию во вспыхнувшие на панели цифры. Громко щелкнул открываемый замок. А я нахмурилась, сообразив, что на базе все же есть электричество. По крайней мере, в этом помещении... Видимо, сохранился какой-то источник дополнительного питания. Седой достал из сейфа маленькую квадратную коробку черного цвета и, быстро сунув ее себе в карман, огляделся по сторонам, после чего захлопнул дверку тайника. Она встала на место, и стена стала цельной, словно не таила в себе маленький сейф. Что это он взял? пронеслось у меня в голове. Я подумала, стоит ли доложить об увиденном капитану, когда ко мне. Вернулось недавнее ощущение чужого присутствия. Оно яркой вспышкой загорелось в моем сознании. Я забыла про Отто, ощутив приближение чего-то опасного. База словно бы оживала. Ненадолго, на какое-то время, чтобы совершить то, что было в ее программе. И это меня чертовски напугало. «Капитан!» – позвала я. «Сэр!» – уже громче. «Что случилось, Кинг?» – отозвался он. «Ты что-то нашла?» «Дело не в этом, сэр!» – я перевела дыхание. «Просто у меня какое-то нехорошее предчувствие. Как я могла ему сказать, что мне кажется, будто база живая?» Йорк поднимет меня на смех. В голове затрещало. «Связь», – поняла я. Голос Йорка прорвался вновь и звучал крайне недовольно. «Если нет ничего, возвращайся обратно в модуль и жди нас», – бросил он раздраженно. «Меня интересуют не предчувствия, а факты». Что по факту творится на базе? По факту я не могла найти ничего подозрительного, кроме поведения Седова. Но об этом я еще подумаю, прежде чем решу, рассказывать ли Йорку о том, что я увидела. Ничего не заметила, сэр, призналась честно. И все же сделала попытку, но капитан уже отвлекся. Хорошо, Кинг, мы будем осторожнее. Бросил он, повторив приказ. В модуль. Твоя работа завершена. Да, сэр. — ответила тихо. Я услышала голос Дэвида, едва различимый, раздававшийся где-то на фоне. Но то, что он сказал капитану, разобрать смогла. — Мы закончили, сэр. Сектор 5 и 7 заминированы. Сектора 11 и 13 тоже. — У нас тоже все готово. Голос Анны раздался словно издалека, и капитан отключился. Насколько я помню, заряд устанавливали на 10 минут. За это время модуль с отрядом должен был покинуть радиус взрыва. Сейчас команда покинет здание, и мне останется только дождаться десантников в модуле. Наверное, Йорк прав. И я вижу проблему там, где ее нет. Пора возвращаться и обратиться к Марии, чтобы она вытащила меня из системы.